театр у микрофона из фондов радио России Мы предлагаем вашему вниманию спектакль Саратовского театра юного зрителя Деревья умирают стоя по пьесе Алехандра Кассона Часть 1 Ещё не нашли. Ой, в первый раз со мной такое. Я ведь точно помню, что сама её ставила. У нас в картотеке такой порядок, что я могу с закрытыми глазами отыскать любую карточку. Не пойму, как она затерялась. Может быть, в записке ошибка? Нет, невозможно. Вписал сам хозяин. Вот. 4Б43. Здесь две ошибки. Во-первых, никогда не говорите хозяин, говорите просто директор. А во-вторых, вы ищете девушку 17 лет среди голубых карточек, а не совершеннолетней на белых карточках. Господи, да что же это со мной сегодня? Будьте внимательнее. Всегда я забываю про цвет. Запомните главное. В этом доме любая мелочь может привести к катастрофе. Наша работа чрезвычайно ответственна. Может быть, человечество будет нам благодарно, а может быть, мы все сегодня окажемся в тюрьме. Обещаю, что это больше не повторится. Я надеюсь. Разрешите спросить. Научитесь подчиняться без вопросов. Простите. Вот что, снимите 3 копий и срочно отправьте. И ещё, если придёт девушка с грустными глазами в берете на французской манер и покажет голубую карточку, пропустите её немедленно. Слушаюсь. Я уже слишком настучил. Я протестую наконец, со всей почтительностью, но протестую. Опять. Я был приглашён сюда в качестве знатока языков. Я изучал их 40 лет, пять учёных знаний и зачем? Мне поручают тёрную работу. Вот как? Вопрос совести, религиозные сомнения пожилойш атлантики это по-вашему чёрная работа? Ну ведь она же старое дево! И на этой неделе их помещений мере было 4. А если есть что-нибудь более невыносимое для старого холостяка, так это именно старое дело. Очень любезно. Идёт. Я не о вас, вы не женщина. Mm -hmm. Благодарю. То есть, простите, я хотел сказать, что вы коллега. Вы товарищ. Поэтому я говорю с вами так откровенно, и повторяю, я протестую, я протестую, я протестую. Успокойтесь, святой отец. А почему вы говорите святой отец? Разве мы не отни, а дни отни? Успокойтесь. О, Господи. И переоденьтесь немедленно. Вам предстоит выполнить очень важное поручение. Э, прибывает норвежское судно, нужно идти в порт. Никто, кроме вас, не знает языка. Вы подумайте, как обрадуются эти парни, когда услышат вдали от дома знакомую песню своей страны. Не убедите вы меня, что для такой работы нужны пять учёных званий. Знаете, здесь не место выбирать. Или подчиняйтесь, или уходите совсем. Да. В конце концов, всё это для дела. Но ну, чем вы ещё недовольны? Именем. Ну хорошо. там при исполнении служебных обязанностей. Я готов называться F48. Но здесь, среди друзей. Ну вы поймите, это опасно. Лучше, чтобы никто не знал имён. И слово больше, в котором часу прибывает это проклятое норвежское судно? В 11:00, через 40 минут. Хорошо. Подвижли. Прошу вас. Входить, синьорита. Это так мило с вашей стороны прийти к нам. Это вы меня пригласили. Я никого не приглашаю, я только выполняю поручение. Но я уверена, что синьор директор будет счастлив узнать, что вы здесь. Минутку. Алло, дирекция? Слушаю вас, Елена. У меня для вас приятные новости. Если хотите меня обрадовать, то скажите, что грузные глазки уже пришли. Вот именно, она уже здесь. Привет. Слушаюсь. Слышали? Я право не знаю, как вас благодарить, но не могла бы я узнать, кто меня пригласил сюда и зачем? Сеньор директор вам всё скажет сам. Прошу вас, садитесь. Вы нервничаете? Да, очень. Я так ну, растерялась. Но ну, ну, успокойтесь, вы среди друзей, а может быть, и среди будущих коллег, кто знает. Какой-то сеньор Хочет видеть её директора. Пусть подождёт. Но у него рекомендательное письмо от доктора Ареля. От самого доктора? Да. Но ну, так проведите его немедленно. Слушайте. Прошу вас, пожалуйста. Сеньор, входите, сеньор, я очень рада. Вы друг доктора Арели? Да, я имею честь. Я надеюсь, что сеньор доктор вам всё объяснил. Нет, не так ли? он ничего мне не говорил. Он только дал мне ваш адрес и сказал, что здесь мне всё объяснят. Надеюсь, что вы сможете мне помочь. Амели, заполните лист. Ну, жесть. Я сеньор, сеньорита. Не знаю, вправе ли представлять вас друг другу. Возможно, вы хотите скрыть свои имена. Я счастлив. Я тоже, синьор. Ну что ж, в всяком случае, можете считать себя друзьями. Да я. Что? Да нет же. С похищенными детьми давно покончено. Дало 30 на результат. А? Ну это другое дело. Курильщики опиума. Слушай, а же прекратите. Слушай вас. Ах, простите, пожалуйста, но вот как раз сегодня я не могу. Ну, говорю вам, сегодня это невозможно. Я позвоню вам сама. Всего доброго. Амелия, пойдёмте, работа не ждёт. Отключите телефон. Слушаюсь. Скажите, всё не Рита, имеете ли вы хотя бы самое отдалённое представление о месте, где мы находимся? Нет. А вы? И я нет. Может быть, мы ошиблись адресом? Давайте проверим, какой у вас Улица Рамз 24 48. Всё верно. Но где же мы? Вот об этом я всё время и думаю. Эти курильщики опиума, похищенные дети. Нет, нет, нет, не говорите мне что это всё естественно. Ну всё может быть. Иногда обрывки фраз кажутся очень странными. Но это ещё ничего. Некоразда более подозрителен, кажется, вот этот рыбак норвежец. Почему? Потому что он вовсе не рыбак и вовсе не норвежец. Он протестантский пастор. Да-да, именно его я видела, когда шла сюда. Он разговаривал в саду с Адус какой-то рыжей англичанкой. Погодите, погодите, ну тогда мы что, в ловушке? Молчите. Он идёт сюда. В первый раз здесь. В первый раз. Если хотите послушаться хорошего совета, вы хотите как можно скорее не уйдёте. Вот смотрите на меня. Я 40 лет отдал науке и за что? За чечевичную похлёбку. Я иду в портовый кабак, буду петь рыжим парням, а они будут плакать пивными слезами. Я F48. F48. F48. 48. Вы поняли что-нибудь? Да, нужно уходить отсюда, и как можно скорее. Нет, нет, нет, нет. не сюда вы хотите попасть прямо об зубы волку. Учите. Сюда кто-то идёт. При место у вас. Так, бумажник, пачка сигар, ожерелье. Так, часы. Говорит СМ2. Слушай. Воручение выполнено. Очень хорошо. Осложнений не было? Нет, благодарю вас, никто не преследовал. Отлично, пострадали. Спасибо. Приветствую вас, коллега. Что вот вы... оно. Вот оно. Мы в притоне бандита. Нужно бежать отсюда как можно скорее. Как можно скорее? Да. Туда. Потащите, потащите куда? Все двери ведут в их помещение. Ну, я не знаю. А может быть, вызвать полицию? А, по-моему, они отключили телефон. Точно. Ну что же делать-а? Ну я говорил, я вам пол Луис Пей и всё, я один и один вот пусть оценят мою частную инициативу. Разысрите? Это. Кто? А кто? Да это я. Как вина? Всё прекрасно. Ради проголосовать не слышно. Записывайте скорее к завтрашнему утру. три дюжины кроликов. Да? Да нет же чёрт вас подери, ногонь не залез мёртвые, живых живёханьки тики жбы хвостстиками помахивали. Да, ещё одно. Нужны собаки. Сколько? Сколько собак? 50 собак. Они же работные. Голодные. голодные, не беспокойтесь, я их сам покормлю. И лас приглашаю Спасибо. к вашим слугам. Здорово. Посмотрели бы вы, вы четыре счастливых парня, никаких расходов, но ну ни каких. Э, новички? Да. Посвящены уже или только приглядываетесь наполовину? А, в периоде обучения. О, да, обучение. Мужайтесь, друзья, важно только начать, а потом это будет превосходно. Я сейчас всё птица от голову. Если сейчас откроется какая-нибудь дверь, войдёт Наполеон и спросит, который час, я не удивлюсь. Вот оно. Что оно? Ну как же? Вы слышали о больнице, где взбунтовались сумасшедшие? Они связали докторов и сиделок и стали жить по-своему. Здесь то же самое. Нет, нет, не Рита, что а, вы? Там да, мы в обалдец сумасшедшие. Боже. Боже мой. Господи! 50 далматик собак. Что случилось? И вы ещё срацуете вы, которые всё это подстроили. Я ухожу, сеньор. Дайте мне пройти. Не понимаете? Вы понимаете, вы обманом затащили сюда и путягушку нарядна. Вы слышите, Елена, дайте пройти сеньору и сеньору Ричи. Сеньор директор. Елена, проводите сеньора и расскажите ему всё, довольно тайны. Слушаюсь. Хорошо. Я буду вас ждать. Пойдёмте, сеньор. Успокоились? Да. Говорите, прошу Нет. вас. Сначала ответьте мне, синьоре Кентана, что случилось с вами вчера вечером? Нет. Только не это. Не заставляйте меня вспоминать об этом. Отвечайте, это необходимо. Нет, оставьте меня. Я прошу вас. Ну, ну, ну. Успокойтесь. Выпейте воды. Посмотрите на меня. Я же не полицейский, не судья. Ну, синерит Кантана. Так что же случилось с вами вчера вечером? Я была в таком отчаянии. У меня никогда не было дома и брата, и даже друга не было. А я всё ждала в этом грязном номере в гостинице. Там так холодно. А вчера, когда я потеряла работу, я почувствовала себя такой ненужной, такой несчастной. Вот тогда я решила купить Веронал. Я высыпала в стаканчик весь веронал сразу. Вот и всё. Всё кончилось. А ничего не начиналось. Я погасила свет, закрыла глаза. И вдруг как камень в стекло, и на меня что-то упало. Я зажглась и вся дрожала. Это был букет красных роз и записка. Только одно слово. Завтра. Откуда мне могли послать? Кто мог найти среди тысячи слов ненужных одно единственное, которое могло меня спасти? Вот тогда я поняла, что теперь я не могу умереть, пока не узнаю. Я обняла мои розы. Мои розы, Господи. Первый букет в жизни. И это слово такое хорошее. Оно стучало как дождь. А утром, когда я проснулась, когда вы проснулись, вы нашли под дверью голубую карточку. Там было написано: "Не теряйте веру в жизнь. Мы ждём вас". Это были вы? Я? Но почему вы? Ведь я вас не знаю, я не видела никогда. И как вы могли узнать? У нас хорошо поставлена информация. Веронал уже наводит на подозрение. Кто вы? Сейчас скажу вам. Только, пожалуйста, не реагируйте так трагически. Улыбнитесь. Вы когда-нибудь слышали о докторе Ареле? Только имя здесь недавно Он основал нашу контору, чтобы творить милосердие с помощью поэзии, искусства, игры. Но это может быть игрой, но я не понимаю, какую это может приносить пользу. Не понимаете? Скажите мне, синьоре де Кинтана, где бы вы были сейчас, если бы я не затеял эту игру вчера ночью? Простите меня. Если бы вы знали, какую огромную пользу может принести капелька воображения. Конечно, надо учитывать воображение окружающих. И всегда выходит хорошо? Нет, бывают и провалы. Вот, например, пропал однажды ребёнок в парке, пока нянька болтала с сержантом. Потом другой, пока мыдмозаль занимался вязанием. Потом ещё, ещё, ещё, помните, как все всполошились? Да когда вытаскали детей? Конечно. Ну зачем надо? это было нужно? Надо вам сказать, нигде мне было так хорошо, как у нас. Так mm. грустно видеть, когда дети гуляют с чужими людьми. А где же родители? Мы думали, что они испугаются, схватятся за детей и будут с ними гулять, общаться. И они просто заперли детей дома. Полный провал. Как жалко. Ведь вы так хорошо придумали. Мы уволили специалиста по педагогике и пригласили на его место фокусника. Что? Спасибо. <связывая> за что? За то, что вы улыбнулись. Могу сказать, что делаете вы это исключительно хорошо. Вы останьтесь с нами. Я не думаю, у вас много У нас всегда не хватает людей, особенно женщин. Скажите, а этот тиролец? Энтузиаст. Он подбрасывает крольков тереть собак, помогает плохим охотникам. Они ещё с драгаться анастями. Ой, это посерьёзнее. Вор у воров, Золотой руть. Он специалист по мальчишкам, которые выходят из исправительных домов. Когда они воруют, он ворует у них. А потом? Потом мы краденное возвращаем владельцам, а воришка получает письмо: "Мальчик, пожалуйста, не делай так больше, это нас <смех> компрометирует". <смех> да, вы знаете, как раз трогают самые простые э истории. Вот как случай с судьёй Мендисабалем, одно из лучших наших дел. Однажды вечером судья должен был подписать смертный приговор. Судья Мендисабаль не сочувствовал людскому горю, но он очень любил птиц. И вот он сел у открытого окна и спокойно взял приговор, В эту минуту за окном в саду запел соловей. Его железная рука дрогнула, и он не подписал. Вы хотите сказать, что соловей это тоже болевой? Нет, я не умею. У нас есть специалист, подражает птицам просто великолепно. Теперь подумайте, я предлагаю вам дом, хороших друзей, хорошую работу. Ну что? Останетесь с нами? Я вам очень благодарна, но что я умею делать? О, не думайте, что нужны какие-то подвиги. Вы же сами видели, иногда достаточно букета роз, чтобы спасти жизнь. У вас же такая прелестная улыбка. Только вы что, думаете, что улыбка серьёзно может приносить пользу? Всё может быть. Ну что? Согласны? Согласна. Очень хорошо, я так и думал. Алло, Елена, можете вернуться и приведите сюда того синьёра. Синьорита остаётся у нас. Ну слава богу. Отведите ей комнату окнами в сад и представьте всем нашим. Она начнёт завтра же утром. Слушаюсь, судасеньер. Я счастлив, сеньор. <звы> О, простите, я совсем забыл. Э, слушаю вас, сеньор Бальбо, Фернандо Бальбо. Надеюсь, моя секретарша ввела вас в курс дела. Да. После всего, что мне рассказали, я вижу, если кто-нибудь в мире может спасти меня, то только вы. Расскажите мне всё. Предыотца начать с давних времён. Представьте себе большое и счастливое семейство. Внезапное несчастье оставляет в живых только нас с женой и нашего внука. Мы так боялись потерять его тоже и не были в достаточной мере с трагиснем в этом единственная наша вина. И вот началось. Подозрительные знакомства, ночи вне дома и карточные долги. У бабушки пропала одна из драгоценностей. Когда же я наконец решил вмешаться, было уже поздно. Однажды я застал его у себя в кабинете, он пытался взломать мой письменный стол. Произошла сцена, о которой, о которой мне трудно говорить. Он кричал на меня, пытался даже поднять на меня руку. Мне было очень больно. Я ударил его по лицу и выгнал из нашего дома. И он не вернулся. Нет. Гордость всегда была единственным его добродетелем. Мы узнали, что он пробрался на теплоход, отплывающий в Канаду. С того дня прошло 20 лет. Угу. Mm -hmm. 20 лет раскаяния? Нет. Это была худшая ночь моей жизни, но если бы она вернулась, я сделал бы то же самое. Время подтвердило мою правоту. Вы что-нибудь знаете о его дальнейшей судьбе? Он стал профессиональным бандитом. Нет, нет, бабушка ничего не знает. Но жизнь наша разбита. Нет больше нашего дома. Она ни разу не упрекнула меня. Только её закрытый рояль, её кресло спинкой как ну, её молчание год за годом. Это хуже всех обвинений. И вот тогда я Однажды утром бабушка получила письмо из Канады. Мужиливы не могли помешать, перехватить это письмо, ведь оно могло её убить. Напротив, оно вернуло её к жизни. Наш внук просил простить его. 3 страницы великолепных обещаний и трогательных воспоминаний. Простите, я так глупо поспешил сделать вывод. Нет, нет, нет это теперь вы теперь выторопитесь с выводом. Письмо было фальшивое. Его написал я. Вы? Да. Что мне оставалось делать? Моя бедная жена умирала, молча умирала день за днём, а эти три страницы открыли её рояль, повернули её кресло как вса. По очень хорошо, немного примитивно, но вполне действенно. А потом, а потом был ну, только один путь надо было продолжать игру. Бабушка отвечала, писала ему счастливые письма, и каждые 2-3 месяца приходило письмо из Канады. Понимают, как снежный ком. Да. Вот нашну, как окончил университет в Монреале. Вот он путешествует в сонях по сосновым лесам среди озёр. Вот он стал архитектором, и у него своя мастерская. Потом он влюбился в прекрасную девушку, и сколько я не тянул их роман. В конце концов мне пришлось их поженить, а бабушке всё было мало, мало. И вдруг ну, ну вдруг Ну, что-то нарушило ваши планы, да? Да. На прошлой неделе я прихожу домой. Жена выходит на встречу, плачет от радости, а в руке у неё телеграмма. После 20 лет отсутствия внук сообщает о своём приезде. Простите, но теперь я не понимаю, какого чёрта вы послали эту дурацкую телеграмму. Я не посылал. Это жизнь ворвалась в мою игру. Телеграмма была настоящая, от внука. 8 дней назад он отплыл на Сатурн. Чёрт. Можете ли представить, что я пережил за эти ночь? Вместо весёлого доброго мальчика, который жил в моих письмах, вот-вот придёт бандит-бродяга. Ни слова больше. Замаскируемся, устроим засаду в порту, но пойдём на Сатурн. Не беспокойтесь, ваш внук не приедет. Ведь вы об этом меня просите? Нет, не об этом. Чтобы помешать его приезду, уже ничего не надо выдумывать. Разве вы не читали во вчерашних газетах? Сатурн утонула, никто не спасён. Он погиб. Погиб. Это печально, но это выход. Ваша жена знает? Нет-нет, нет. Она не должна знать. Я перехватил все газеты, я выключил телефон. Знаете ли вы, что это такое? Что это такое для неё 20 лет мечтать только об одном дне, и когда он наконец пришёл, потерять его? Я понимаю, но что же я могу сделать? Нет, нет, вы, наверное, не поняли. Разве не важно, чтобы был жив наш настоящий внук? Надо спасти другого, того из письма, выдуманного, которого она любит, которого она верит. Он один настоящий для неё. Он должен приехать. Постойте, неужели вы хотите, чтобы я был вашим внуком? А почему бы и нет? Кучастью ни разу не присылал фотографии, мальчик мог измениться за эти 20 лет. А корабли крушения? Она не знает. Ну хорошо, предположим, что я приехал. Я уже в доме, кончились первые объятия, а потом? Ведь я не могу совсем остаться. А я не прошу об этом только неделю. Ну хорошо, несколько дней, одну ночь хотя бы. Нет, нет, нет, нет, не говорите, что нет. Если всё, что вы раньше говорили, правда, вы не сможете отказать и в одном часе, только один счастливый час, может быть, после. Успокойтесь, успокойтесь. Я ещё не сказал вам нет, но он не сказал и да. Дайте подумать минутку. Университет сойдёт, путешествие тоже сойдёт, поучим географию, но есть по трудней, совсем не нужно было. Почему архитектор? Я ни черта не смыслю в архитектуре. Это не страшно, бабушка тоже И потом главное, какого дьявола вы его женили? В игре, как и в жизни, холостяк лучше защищён. Не можем ли мы устроить ему внезапный развод? Нет. У бабушки в этом вопросе очень твёрдые взгляды. Говорю вам, эта женщина нас погубит. Брюнетка? Шатенка. Постойте. Вы хорошо рассмотрели эту девочку, которая пришла сюда? Подходит она? А, эту? Да-да-да, как раз то, что нужно, лучше не придумаешь. Алло, Елена. Иди сюда скорей. Спасибо, сеньор. Спасибо. Слушаю вас. Немедленно полный гардероб для сеньориты. Несколько фото на фоне снега, рамки из еловых веток. На чемоданах ярлык Отель Онтарио, Галифакс, Канада. Как сеньориту уезжает в Канаду? Наоборот. Приезжает. И никаких синьорит. Синьора, я счастлив представить вам дедушку вашего супруга, то есть меня. ты повесила новые гардины. Вот сняла, а вврат несу. Может, сеньор хотел прежние. Сама не знаю, цветы им подставила. Седьмой раз меняю. Сил больше нет. То портреты вешай, то снимай, то гардины вешай, то тоже снимай. Хоть бы что-то точно сказали. Такой уж дело Филиста, человека 20 лет ждали. Ты какие им просто не постелила полотняные? Бумажные, тонкие. Синьор сказал, те слишком грубые. А синьёра хочет, чтобы были полотняные. Тебе что, трудно переменить? Какой уж тут труд. Просто уже не знаю, кого и слушать. Вот, как с кроватью было, помните? Синьор говорит: "Ставьте две". А синьёра говорит: "Нет, одну, двуспальную". Может, Анита приедут, сами ты разберутся. Не наше это дело, Фелиса. А ты вот как? Если синьор говорит одно, а синьор другое, ты ему скажи да, а сделай по её. <связь> Простинте мне, какие стелить? Блатняные или бумажные? Блатняные, дитя моё. Блатняные. Я их сама мережила. Теперь в них вложено что-то от меня самой. Понимаешь? Да, синьор, теперь понимаю. Закрой хорошенько двери в залы и опусти гардины. Часы так громко бьют, помешают им спать. Хорошо, сеньора. А окно пусть будет совсем открыто. Ой, боюсь, мушкара из сада налетит. Пусть хоть весь сад к ним придёт. Хорошо, сеньора. Он так любил спать на воздухе. Бывало иногда летом он думает, мы не слышим, и полезет ночью в сад по той палесандровой ветке, что доходит до самого окна. Помнишь, синьор хотел её срезать. И трамбл. Она всё окно закрывает и в комнате совсем нет света. Бог с ним со светом. Я знала, что мальчик вернётся. И кто знает, может быть, сам захочет опять слезть по этой же ветке, как тогда. Тогда он был маленький, лёгкий. Теперь потяжелее будет. Сломается ваша ветка. Ну почему же? Витяна стала старше на 20 лет. Их приборы поставь рядом, а то они слишком далеко будут сидеть друг от друга. Какой у нас порядок, но не у них. Они только 3 года как женаты. Как там мой торт? Я оставила его в духовке. Как сейчас помню. Он возвращается из школы и кричит на весь дом: "Бабушка, неужели у нас ореховый торт с мёдом?" Ты почему качаешь головой? Вы думаете, взрослый мужчина вспомнит такие мелочи? Но ведь я-то помню. Те же годы прошли и для меня, Нет, что и для него. Не те же. Вы всё на одном месте сидите, а он чуть не весь мир объездил. Что же могло измениться? Разве от этого он перестал быть моим? Каким бы большим ни стал, в моих объятиях поместится. Взрослый мужчина это не просто выросший мальчик-сеньор. Это совсем другое дело. Тихо. Молчи. Как будто машина. Да нет. Это просто ветер в саду. Поберегите сердце синьора. Какая она? Кто? Ну кто же может быть? Ты забыл, боже на, Резньон не писала ней. Что с того? Влюблённые всё видят не так. Теперь. Слышишь? Теперь да. Синьора! Синьора, они уже тут. И ты, Фелиса, открывай. Скорее. А ты не ходи. Останься со мной. Я знаю, я выдержу на всё. Так хорошо, хорошо. Бабушка, открывайте скорее. Не доберусь в окно. Слышишь? Такой же сумасшедший, как тогда. Марисия! Бабушка! Наконец! Бабушка! Кто сказал, что моя старушка постарела? У кого тогда такие сильные руки? Дай, Твои прелестные руки? Да взглянуть на тебя. Господи! Как изменился этот мальчик! Доит ли бабушка целую жизнь. Волосы немного посветлели и передели. Голос стал глубже, сильнее. Но главное не те глаза. Совсем другие. Ну-ка, засмейся глазами. Вот, вот она. Золотая и. Но ну, слава богу, хоть что-то осталось. Сиё ты я и ждала. Мой, мой, мой Борис. Ты только, мое. только, только не плачь, бабушка. Разве не довольно было слёз? Нет, не бойся. Не бойся, это не то, это другие. Пойдём к огню. К святу дай посмотреть подожди, на тебя. Подожди, подожди. Мо... Мо... И Ухеня, мой рисвитня один приехал и скажу тебе не в плохом обществе. О. Простите меня, пожалуйста. Вот твой прелестный брак. Врак, ну что ты? Тучи мужа. Думаешь, я не замечал в письмах, кто эта хищница, которая покушается на мою собственность? Вот она, Изабелла, похитительница мужчин. Пожалуйста, не обращайте внимания, у него такая манера. Я привыкла. Обними меня. Тебе не странно, что я говорю тебе ты? Так скоро сразу. Нет, нет, что вы? Я благодарна вам. Что ты так на неё смотришь? Ты думаешь, что-нибудь спрятано у неё за глазами? Нет, глаза спокойные, и ясные и не умеют лгать. Думаю, что это и есть знаменитая хеновела. Синьор знает моё имя? Бабушка всегда писала. И о вас, два сына в Мексике, третий на Тихом океане, да? Ну как <сёк> они? Ничего. Здорово. Спасибо, синьор. <сёк> ну вот, наконец, я и дома. И всё как тогда. Наш кедровый стол, наши старинные вера, наше мудрое кресло. Всё старое. Другая жизнь, другое время. Но домам гаdak лицу как вином. Я забыла, тебе тут нравится больше, чем нравится. А таком доме я мечтала всю свою жизнь. Хочешь с ним познакомиться? Я пойду с тобой? Не надо. Мы так много говорили об этом доме и забыла, может, обойти его весь с закрытыми глазами. Да, да. Да, мне кажется, там кухня с большой старинной плитой. Из кухни лесенка в погреб. Наверху дедушкин кабинет. Там резные панели из орехового дерева и книжные полки до самого потолка. А бабушкины книги стоят отдельно, в застеклённом шкафчике. Дальше большая гостиная. Там так много портретов и швейцарские часы. Когда они бьют, как будто ты в маленьком сбое. Вот. Вот. Я бы узнала их из тысячи. Ещё говорили, забыла. Говорили. Напротив часовдверей. На ней двойные гардины из пунцового бархата, а за дверью комната, окнами в сад. Это комната мальчика Мурицио. У самого окна старые палесандровые ветки. И это, ты знаешь. Конечно. Луисио мне столько раз рассказывал. Он мне сказал, что если я когда-нибудь вернусь сюда, я хочу забраться к себе по этой ветке. Ты слышишь, Фернандо? Видишь теперь, что нельзя было обрубать. Иди ко мне, девочка. Благослови тебя Боже. Бабушка. Что с тобой, дорогая? Теперь ты заплатила. Не обращай внимания, бабушка. Она такая чувствительная. Ты же сама слышала, она всю жизнь мечтала о таком доме. Ей будет такой. Ещё бы. Иначе зачем у неё муж архитектор? Архитекторы не умеют строить дома, их создаёт время. Построй только стены, а дома она сумеет создать сама. Обещаешь? Обещаю. Так. Договор заключён. А теперь не пора ли подумать о более житейских вещах? Вы, наверное, устали, наверное, проголодались. Хинавера: Нет, что ты? На проходе только и делаешь, что ешь. Я бы хотела немножко привести себя в порядок. Вы правда не будете есть? Хинавера так старалась, готовила ужин. Да ничего, так оно лучше. А то горячий плов, наверное, холодный, а холодный поди бульон уже тёплый стал. Ну, в одном ты не сможешь мне отказать. Я сама стряпала. Помнишь, когда ты приходил из школы? Что ты кричал? Не может быть. Ореховый торт с мёдом. Неужели правда? Ты слышишь, Енаведа, мелочи. Быстро вынимай из духовки и пока не остыл, клади мёд. Слушай, пойдём, Изабелла. Я покажу тебе комнату. И посмотрим, кто был прав. В чём, бабушка? Спорили с моим стариком. Представь себе, он настаивал, чтобы было две кровати. Времена, говорит, то досё. Да ну уж мы по старинке. А, девочка, как Бог велел. По старинке? Там рядом есть другая комната, не волнуйтесь. Ты мне не отвечаешь и забыла. А, да, бабушка, да, как Бог велел. Пойдёмте. Не, не спеши так, Юхерия. Осторожнее иди по лестнице. Не говори глупости. Когда сердце вынесло всё это, с ним уже ничего не может случиться. Обопритесь на меня. Это можно. И палки мне не надо. Вот так. У меня ведь ещё есть две ноги. У меня ведь ещё есть двое внуков. Внукать? Поразительно, какая весёлая энергия, какой огонь. Слушайте, она другая стала, совсем другая. Я благодарю вас от всей души. Я никогда не сумею выразить вам свою признательность. Я счастлив, я ведь актёр в душе, и ничто меня так не радует, как преодоление трудностей. Вы думаете, худшее уже позади? Уверен. Самое опасное был первый взгляд. Если бы когда я её обнимал, мне не хватило эмоций, и она смогла бы посмотреть на меня спокойно, всё бы пропало. Поэтому я её и сжал так, что она заплакала. Слёзы застилают глаза, и потом 20 лет расстояния, всё это очень помогает. Вы меня не удивляете. У вас есть опыт и хладнокровие актёра, но девочка, дебютантка, она вела себя превосходно. Да, неплохо, есть задатки. Нет, нет, ну что вы? Это сцена воспоминаний, маленький собор, ветко окна. Я ей сам всё рассказывал. А когда слушал, мороз по коже. Да, до того момента всё хошло хорошо. Но потом Эти рыдания, когда набросилась в объятия бабушки. Нет, нет, нет, я не понимаю. А чем об мне понравились рыдания? Они не показались вам достаточно натуральными? Слишком натуральными. Это-то и плохо. С женщинами никогда нельзя быть спокойным. Подготовишь с ними прекрасно продуманную сцену, и вдруг, в самый ответственный момент, они вмешивают в это дело всякие эти свои чувства, и всё идёт к чёрту. За ними всё время надо следить. Да, да, да, да я понимаю. И что за память у бабушки? Чем меньше мы будем оставлять их вместе, тем будет лучше. Угу, uh угу. -huh, uh -huh. Так, что вы теперь намерены делать? Ну, всё, что полагается в таких случаях. Семейный вечер, интимные воспоминания, рассказы о путешествиях. Вы ничего не забыли? Не беспокойтесь. Где не хватит географических знаний, поможет воображение. Хорошо. Позаботьтесь, чтобы мы не очень долго засиделись, а то как бы чего не вышло. А после сегодняшней ночи опасность позади. Ясно, Ясно? тёща. Бабушка Евгения, ты одна? Я ей не нужна, она лучше меня знает дом. Ну как твой маленький враг? Правда, она прелесть. Ты умеешь выбирать. У неё взгляд лучше, чем глаза. Ты обратил внимание. Вот, говорил же я, что что-то такое есть, только не знал, что именно. Ну теперь знаешь. Приучайся замечать, ведь это теперь всё твоё, мальчик. Ты уже говорил ему? А что? Я знал, что ты не решишься, но это необходимо, и лучше всего будет теперь, когда мы одни. Секрет. Единственное, о чём я тебе не решалась писать та ночь. Последняя, когда ты ушёл, понимаешь? Дедушка не знал, что делает, он был вне себя. Да шучу я, тебе не надо вспоминать о тяжёлом. Я так счастлива, что ты сумел встать на ноги. Но если бы жизнь потащила тебя по другому пути, кто был бы виноват? В этом дедушка никогда не решался признаться, но в глубине совести я знаю, он не на один день не переставал просить у тебя прощения. Это я должен просить прощения. Он сделал то, что нужно, и если я обязан уважением и благодарностью кому-нибудь в этом мире, то это его руке, которая сделала меня человеком в одну ночь. Я благодарен тебе, дедушка. Благодарю тебя. Ореховый торт, наверно. <как> я его долго перестоял, что, но пахнет. Беги сюда, Изабелла, здесь ореховый торт с мёдом. <как> Ой, вы ну ещё мне столько рассказывали, я так хочу попробовать. Первый кусок тебе. М-м. Mm. Ну. Mm. Нравится тебе? Правда, очень вкусный. Ага. Mm. Mm. У вас там этого нет? У нас всё есть. И огромные пасеки. И целые леса орехов. И тысячи бабушек. Но вот чтобы этого, чтобы всё вместе, и такого нашего, это только здесь. Ты умеешь щестить, девочка. Тихо ты подавишься. С лёгким вином лучше пойдёт. Значит так, есть белое Риоха, есть старое бургундское. А не найдётся ли того, что у нас раньше делали? И Из визюма с апельсиновыми корками. Сладкая. Моё, щеновела, моё. Это не настоящее вино, просто такой ликёр на женской, на на злой, как чертята. Вот увидишь, увидишь. Ты что, их я нет, ты тоже выпьешь? Да. Сегодня можно. И будь что будет, тож не сердись. Изабелла, ты любишь возиться на кухне? А я на кухне? О, обожаю. Тогда мы много будем стряпать вместе. За самую счастливую ночь моей жизни. И вы с нами, Хинагева, для бабушки, кто живёт в доме все члены семьи. Благодаримся её. Благодарим за счастье нашей семьи. За, за счастье нашей нашей семьи. семьи. Ну как? Ой. Ой, правда, как чертянята. Выдадите мне рецепт? Я думаю, это не семейная тайна. От тебя уже не может быть тайны в этом доме. Иди, отдохни хоть навела, спасибо. В котором часу подавать завтрак? А у нас нет часа. А мы спим как снапы до полудня или встаём на заре и бежим на реку? Ну что ж, добрых всем ночей. Доброй ночи. А как тут дела, Маурицио? Какие? Ну какие могут быть дела? А Маурицио всё строит дома, большие отели. А церкви ты строишь? Нет, не приходилось. Я занимаюсь только гражданской архитектурой. Вот жаль. Я бы так хотел, чтобы ты решил эту проблему готических соборов. Крести из камня. 2/3 из стекла. Ох, какого труда мне стоило это понять. Ты и архитектуру изучала? Сперва ни слова не могла разобрать, но ведь я все экзамены сдавала вместе с тобой. Хочешь, я тебе покажу, что ещё не всё забыла. Ну-ка, ещё ёмочко. Да, пожалуй. Дай мне последнюю. Нет, нет, нет, тебе не надо. Всё. Всё, всё, всё. Последнюю, ну последнюю, правда, Фернандо? Фернандо. Ну, ладно, ладно. Вот, вот чуть-чуть. О, Фернандита. У, скупердяй. Так значит, сферический купол. Ты приедешь, бабушка. А займёшься медициной? Подавайте мне микробов. Хотя нет. Твоё дело самое лучшее. Мужчины пусть строят дома, а женщины пусть их наполняют. И да здравствует гражданская архитектура. Бабушка, идёмте. Ну вам нужно отдохнуть. Вы сегодня очень много волновались. Спать? Мне спать сегодня, когда я ждала 20 лет. Сегодня меня не уложат в постель вся ко мне к вардье Канады. Ну и все, дорогая, подумаю о здоровье. А теперь Крайано, Изабелла. Краялю. Нет, я не схожу с ума. Юхенья, музыка в такой час. Ты играешь. Балеро Рабель одним пальцем. Какой кошмар. Нет, бабушка, не сегодня. Изабелла так устала с дороги. Музыка лучше и отдых. Нет, лучше завтра. Ну а почему не сегодня? Ну, понимаешь, примета такая. Как только Изабелла начинает вот это играть, так непременно что-нибудь случается. Вот. Говорил я тебе, что с тобой? Ничего. Руку поцарапала. Ты порезала руку? Ну ничего, да, только поцарапала, ничего не, страшного. Слушайте, надо скорее спирту, бинт. Не надо, не надо, у нас есть вино. У нас есть веное на собой платок, что бедная ты? девочка. Больно? Да нет, нет, ничего, правда. Мне только очень жаль, что вы остались без музыки. Ничуть! Я сыграю что-нибудь. В <singing> <forest> долине на опушке, на ёлке, на суку. Всё пела песенку кукушка. Ку-ку-ку-ку. Закончилась первая часть спектакля Саратовского театра юного зрителя Деревья умирают стоя. по пьесе Алехандро Кассона